Взаимосвязи между личной и национальной кармой. Привожу беседу из надземного. Вы знаете, насколько своеобразно касается карма целых стран. Можно себе представить, как смешиваются кармы: личная, родовая и народная. Вы увидите страны, как бы несущие на себе какое-то проклятие. История этих стран может дать некоторую разгадку. но могут быть причины, не вошедшие на страницы истории. Спросят, неужели несправедливость, совершенная в отношении одного человека, может отразиться на целой стране? Может, тем более, что многие воплощаются в одном народе. Все такие обстоятельства увеличивают ответственность человечества. Телесные особенности передаются на многие поколения. Тем печальнее, что люди не думают о том, что могут передаваться все кармические признаки. Вы правы, полагая, что лучше воплощаться в разных народностях, но и это соображение нужно усвоить, иначе в тонком мире человек пытается замкнуться среди сородичей и тем лишает себя новых испытаний. В тонком мире сообщаются мыслью и не нуждаются в разных языках. Чудесна возможность думать на своём языке, и в то же время быть понятым жителями разных стран. Нет надобности внушать мысль, наоборот, чем естественнее будет течение мыслей, тем легче они будут восприняты. Надземна такая возможность, но осознать её нужно на земле, иначе приспособление может затрудниться. На основании сказанного можно понять, откуда происходит узость шовинизма. Карма предательства. Неужели родная думает, что тяжкая карма с лужными людьми так легко изживается, что достаточно порвать отношения, и карма эта будет исчерпана. Вспомним мудрое предостережение: не делать врагов. Ибо враги остаются врагами иногда на многие тысячелетия, и враждебность их или уменьшается, или растёт в напряжении. и доходит до безумия предательства. Магнит ненависти силён и для своего проявления не нуждается во врождённости со стороны своей жертвы. Он питается своей ярой завистью и злобой. Иисус не питал недоверия врождённости к Иуде, которому было доверено казна, но ненависть и злоба Иуды были вынашены и принесены им из глубины веков и кульминировали в неслыханное предательство. Вы пишете: то, что произошло между нами и трио, оставило неизгладимый след в рекордах Акаши. Трое американских сотрудников из корыстных побуждений предали Рэррихов и их ближайших помощников, фактически ограбив музей Николая Рэрриха в Нью-Йорке путём преступных махинаций. Именно так и такое нарушение космического равновесия предательство и есть нарушение космического равновесия должно быть восстановлено космической справедливостью которая действует прежде всего целесообразно и неожиданно в силу космических законов и условий которые мы не умеем ещё проследить вы спросите как изжить карму ответ на это был дан владыкой Буддой карма изживается совершенствованием всех элементов входящих в строение нашего существа. Карма складывается из наших мыслей, побуждений, слов и поступков. Мысль есть главный фактор в создании кармы, и поэтому так важно работать над расширением сознания. Мысль есть двигатель мира. Учение живой этики утверждает, что карма не может утяжелить гармоническое существо.